Глава четвертая. Метки. Изматывающая жара отступила, и омытый последними летними дождями город большими глотками с наслаждением пил солнечный свет. С семимильными шагами приближался сезон первых заморозков, и по ночам в воздухе уже ощущалась острая печальная прохлада, характерная для самого начала осени. До нового учебного семестра оставались считанные дни. Торговые улочки, где продавались канцелярские товары и учебная форма, превратились в преисподнюю, наводненную адептами, лицеистами и предприимчивыми мамашами великовозрастных ч а т Они тащились за собой, как на прицепе этих самых ч а т а еще растерянных папаш со связками учебников в обеих руках. В лавке с готовыми ученическими мантиями было не протолкнуться. Но Крис не смущали ни толкучка, ни духота, ни даже явно завышенные цены. С деятельным видом она вытаскивала хламиды синего цвета, прикладывала к груди и придирчиво разглядывала себя в большое овальное зеркало, стоявшее у стены. «Проклятие!» — ворчала подружка. «Почему никто не догадывается, как синий отвратительно сочетается с рыжими волосами? У меня от собственного отражения кровь идет из глаз». «Тогда, может, уступишь зеркало кому-нибудь еще?» — предложила я, обмахивая лицо газетной листовкой. Синий цвет действительно не подходил р ы ж е в о л о с о й к инопатой подруге. «Я опаздываю в библиотеку». «Ты серьезно собралась просидеть в архиве весь семестр?» – протянула Крис. «Это единственный способ вернуть Тину долг. Деньги на выплату штрафа мне пришлось занять у лучшего друга, не идти же к ростовщику. И было бы форменным свинством сделать вид, будто я забыла о суде». «Для него пятьдесят золотых – это сущие пустяки», – справедливо заметила Ворчунья. него «Но не для меня. И как тебе р а б о т а е т с в университетской библиотеке?» Со вздохом уточнила Крис. «Смотритель немножко не в себе и принимает меня за призрак читального зала». «Значит, ничего не изменилось», — фыркнула она, намекая, что за время учебы я настолько срослась со стулом, к о р п я над учебниками в университетской библиотеке, что местные должны считать меня или своей, или уж предметом интерьера. «Слышала, что всех каторжников пригласили в зал собраний». каторжниками. Она ласково называла нас, попавших в стражу участок в ту ночь, когда случилась облава. Себя же она считала гуру скольжения. «Огу!» — промычала я, мечтая переместиться в холодное библиотечное хранилище прямо из душного заполненного разноцветными хламидами зала, а не трястись полчаса по запруженным улицам в городском амнибусе. Записку от декана прислали вместе с новым расписанием. Там четыре дня в седмицу — какое-то дополнительное занятие. «Думаю, что вас накажут», — заявила она, вытаскивая очередную мантию. «У тебя уже есть работа, так что остальных наверняка заставят пахать уборщиками». «Сколько можно наказывать за одну и ту же глупость? У меня и так все ладони в мозолях от метлы». «Обидно, правда, Тихоня?» — вдруг прозвучал сладкий голосок Аглаи. «Ты просто постояла в воротах, а все равно пришлось махать метлой». Оказалось, что в соседнем проходе между рядами разноцветных мантий, как абрисская шпионка, засела университетская королева в окружении стаи. В смысле свиты. При виде красоток, с легкой руки которых мне пришлось скользить в абрис, внутри появилось нехорошее чувство. Оно ширилось и явно требовало выхода. «Аглая, ты достала своего портного, и он выставил тебя в зашей? Поэтому заглянула в лавку для простых смертных?» Демонстративно закатила я глаза. «Как тебе работалось дворничихой?» Местная ведьма сделала вид, что не услышала ни моей насмешки, ни издевательского фырканья Крис, после выигрыша в скольжении, явно переставшей тушеваться перед сворой университетских красоток. «Нам-то не пришлось махать метлой», — подхватила одна из расфуфыренных фрейлин. «Мы всего лишь посуду мыли в богадельни». Удивительно, как от страшного взгляда предводительницы бедняжка только прикусила язык, а не проглотила его. «Но что вы так на меня смотрите?» — манерно передернула та плечами. «Приют для стариков ведь лучше загаженных улиц. Разве нет?» Я-то была с ней полностью согласна. Но подружки, похоже, имели собственное мнение, приличными словами невыражаемое, и просто хмуро молчали. «Лучше же!» — толкнула простоволосившаяся болтушка в плечо товарку, но та только злобно цыкнула. «Мол, мозгов у тебя, конечно, нет, но зубы-то имеются, вот и держи их сумкнутыми». «Значит, приют для стариков», — протянула я с издевательской интонацией. То есть я хотя бы вошла в ворота, а ты просто постояла рядышком, а все равно целый месяц батрачила на благо города. Зато во второй-то раз я скользила. Она с яростью сузила глаза. И проиграла мне. Подняв пальчик, с милой улыбочкой вернула Крис. «У меня были высокие каблуки», — огрызнулась Аглая. «Зато в отличие от тебя, Уварова, я смогла переместиться в параллель». На ее пронзительное восклицание обернулось несколько человек, и к р и к у н е и пришлось сбавить громкость. «Да, тебе сказочно повезло оказаться в а б р е с е хмыкнула я. «Доскакать да до ворот и не сломать ни каблуков, ни шею. Шею было бы особенно жаль. Скажи?» «А ты стала злой за это лето, Валерия?» — растянула она губы в гаденькой улыбочке. «Просто когда ты близко, во мне пробуждается темная сторона», — понизив голос, вымолвила я, точно поделилась страшным секретом. Оскорбленно фыркнув, Аглая развернулась и застучала каблучками по деревянному полу в сторону глухой стены. За ней потянулась свита. Потом девушки коллективно догадались, что уткнулись носами в тупик. Произошла некоторая заминка. Изменение дислокации потребовало времени, но все равно одна из фрейлин запуталась, а потому энергично засеменила перед носом идейной вдохновительницы, явно грубо вклинившись в строгую иерархию передвижения. «Если бы Аглая вдруг исчезла, я бы расплакалась». вздохнула Крис, провожая долгим взглядом девичью стаю, поспешно покидающую торговую ловчонку. «Раньше ты считала ее о б р и с к и м демоном», — заметила я. «Да, но теперь о б р и с к и м демоном стала ты, Тихоня Лерой. И это комплимент», — ухмыльнулась подружка и кивнула в сторону прилавка с кассой. «Пойдем? Я все-таки выбрала из пяти синих мантий самую синюю». «Так называемый комплимент?» больше походивший на завуалированный намек на то, что обычно приветливая Лерой злобно накидывалась на людей, прозвучал сомнительно. о а б р и с к и й демон!» Невольно рука с темной руной, почти незаметной невооруженным глазом, сжалась в кулак. Благодаря чудодейственной мази, шрамы, больше похожие на рубцы, сначала побледнели, а потом и вовсе стали невидимыми, ощутимыми, разве что при прикосновении. Жаль, что язвительный знахарь так и не назвал своего имени. Мне много раз хотелось привязать к вдвям старого дерева судьбы благодарственную ленточку, а иногда приходилось бороться с соблазном зажечь курительную палочку за удачу колдуна, двойное имя которого я поклялась забыть и не вспоминать даже в страшных снах. Жаль, что сновидения не подчинялись моим желаниям». «Барышня, подойдите, пожалуйста». Величественным жестом подозвал меня смотритель читального зала, сгорбленный, похожий на сморчок старик, в черной бархатной мантии, такой же старый, как хозяин. Я огляделась, пытаясь понять, ко мне ли он обращался. Напарница, между тем, с непроницаемым видом продолжала протирать от пыли и расставлять по полкам фолианты. — Вы мне, господин смотритель? — уточнила я. — Вам, вам! — нетерпеливо помахал он рукой. Пришлось снять матерчатые перчатки и подойти громоздкой, потемневшей от времени библиотечной с т о й к и перед которой и м е л с я высокий нервный парень в клетчатой жилетке. «Принесите глубоко уважаемому господину, будущему историку, вот этот сборник». Смотритель с напыщенным видом передал мне клочок, оторванный от разлинованного листа, где нечитабельным почерком было накорябано название фолианта. «Называется «Абрис земля обетованная». «Это сочинение Эрона в у ц а явно нервничая подсказал парень. Фамилия Кайдена прозвучала столь неожиданно, что я поперхнулась воздухом и кашлянула в кулак. «Он был переселенцем из а б р е с а продолжал умничать книжный червь. «Самым первым». Я насторожилась. «Самым первым» означало, что его сочинения были написаны тучу лет назад, а значит, хранились в подземелье библиотеки. «Они находятся в подземелье». Словно прочитал мои мысли смотритель. «Отлично!» Я с возмущением покосилась в сторону напарницы, самым довольным видом продолжавшей расставлять книги на в ы т е р т ы е от пыли п о л к и Теперь становилось ясно, почему она притворилась глухонемой. Спускаться в ледяное темное хранилище ни у кого из сослуживцев не возникало ни малейшего желания. Собственными глазами видела, как перед закрытием библиотеки двое из малого читального зала скидывались на камень-ножницы-бумага, чтобы решить, кому относить возвращенные читателями фолианты. «Барышня!» — поднял кустистые седые брови смотритель. «Вам показать, где вход в подземелье?» «Да знаю!» — вздохнула я и обреченно пообещала любителю древней литературы. «Через пять минут книга будет у вас». «Спасибо!» — улыбнулся тот. Я буду здесь на своем обычном месте никуда не уйду. Валерия. Ух ты ж! Мы знакомы? Вероятно, вид у меня сделался столь удивленным, что парень окончательно п о к р а с н е л и пояснил, неопределенно махнув рукой. Мы с тобой обычно сидели за соседними столами. Ты мне однажды дала нож для заточки карандашей. Нож — это серьезная заявка. С натёрнутой улыбкой ради вежливости отозвалась я. Даже не подозревала, что всегда садилась на одно и то же место. Не хотелось думать, что меня действительно принимали за предмет интерьера. «Ну, иногда ты переходила в другой конец зала?» — окончательно смутился парень. «А еще был раз... Я принесу альманах». Впервые обрадовавшись, что собираюсь в подземелье, поторопилась отчалить я. Так недолго договориться до чашечки травяного чая в отвратительной студенческой едальне. «Кстати, меня зовут Тимофей!» — донеслось мне в спину. «Для друзей просто Тима!» «Уважаемый юноша, тише! Вы в библиотеке, в храме знаний, в окружении интеллектуалов!» Повышая голос, забрюжал смотрительно просто Тиму. «Только последний паразит начнет тут орать, как оглашенный, как будто ему взаткнули раскаленным клеймом!» В хранилище вела винтовая каменная лестница с высокими металлическими перилами и крутыми ступенями. Чтобы не скатиться кубырем вниз, я зажгла искру. Голубоватый лепесток истинного света — Похоже на язычок с в ч н о г о пламени. Вырос на раскрытой ладони, и огромный круглый зал подземелья залило ярким неживым светом. От пола до потолка тянулись бесконечные полки с книгами. На крюках к ним цеплялись высокие деревянные лестницы. На пюпитре лежал рукописный каталог. Я прокляла день, когда Эрон Вудс решил переселиться в т и в е т пока нашла нужную полку и даже не удивилась, что книга хранилась под самым потолком. Это было бы удачей, если бы она скромненько занимала место у пола. Больше высоты я, наверное, боялась только мышей. Подчиняясь мысленному приказу, искра налилась и переросла в неяркий светоч размером с надувной мяч. Световой шар скользил у меня над головой, озаряя ненадежную лестницу, забираться по которой было весьма спорным удовольствием. «Вот ты где!» — пробормотала я, потянувшись за нужной книгой. Да так и замерла с поднятой рукой. Чуть выше... В соседнем ряду, стиснутый со всех сторон, прятался фолиант с с абриской вязью на черном кожаном корешке. Не веря собственным глазам, осторожно, словно находка кусалась, я дотронулась до книги кончиками пальцев. Ладонь с темной руной вдруг болезненно заколола. На поверку оказалось, что контуры метки вспыхнули голубоватым светом, будто на руке пробудился светлый, а вовсе не темный символ. Когда он погас, а я подняла взгляд к абрисской книге, то совершенно неожиданно сумел а разобрать выдавленное золотом название. Руны. Прочесть чужие письмена получилось абсолютно естественно. Словно язык параллельного мира являлся для меня родным. Трясущейся рукой вытащила том, открыла на середине. Бумага пахла плесенью, а листы были рыхлыми, будто фолиант долгое время находился во влажном помещении. Страницы занимали аккуратно начертанные чернилами руны. Сложные, простые, похожие на дивные орнаменты. Никаких объяснений и приписок, только короткие названия, н а к о р я б а н ы е витиеватым почерком, громоздким и таким н е р а з б о р ч и в ы м что слова угадывались только интуитивно. Вдруг в неземной тишине архива прозвучал сердитый каркающий голос смотрителя. «Вы что там делаете, б а р ы ш н и Вы там что, простите, книги читаете?» Мгновенно захлопнув о б р е з к и й фолиант, я обернулась к открытой двери, светившейся практически под потолком. Сгорбленная стариковская фигура застыла на лестнице. «Все еще ищу!» — ляпнула я, и тут же подумала, что надо было соврать, м у действительно зачиталась на интереснейшими рукописями абрьского перебежчика. Точно в ы г л я д е л о бы солиднее. «Барышня, если вы не в состоянии найти книгу на полке, то каким образом вы стали библиотекарем?» — ехидно поинтересовался смотритель. «Ой, нашла!» — пришлось продемонстрировать руническую энциклопедию. все равно с дальнего расстояния не разглядит, что написано на обложке. «Поторопитесь!» Едва он развернулся, как я молниеносным движением задвинула справочник поверх книг и, осторожно молясь о том, чтобы не свернуть себе шею, спустилась с верхотуры. Вечером я вызвалась расставить в подземелье п о д н я т ы й в читальный зал книги. Сослуживцы так сильно обрадовались, что не заметили ничего подозрительного. Мне даже удалось расставить десяток ф л я а н т о в к счастью, стоявших на нижних полках. когда сверху веселый голос объявил. «Эй, новенькая, мы уходим, но ты закончи, а то старикан завтра взбесится. Он ненавидит, когда книги остаются неразобранными». Для надежности я еще подождала некоторое время и, сгорая от нетерпения, полезла за обрез к рунической энциклопедии. Потом, прислонившись спиной к полкам, уселась на пол и принялась перелистывать книгу, надеясь найти хотя бы какие-нибудь пояснения. Взгляд упал на надпись «Перемещение», и сердце сжалось. р у н а походила на круглую спираль, исходящую из точки. Кончиками пальцев я мягко дотронулась до середины, провела по тонким линиям. с е к у н д ы позже знак вспыхнул, в глаза ударил яркий свет. От неожиданности я дернулась и вдруг завалилась на ледяной пол, потому что за спиной совершенно необъяснимо исчезли книжные полки. Светоч мгновенно погас, и меня окутала тьма. «Проклятие!» Потирая ушибленный затылок, я кое-как уселась и раскрыла ладонь, чтобы зажечь новый шар. Едва затеплился легкий язычок магической искры, а истинный свет озарил помещение, меня словно парализовало. Комната со старыми книжными шкафами и задернутыми портьерами на окнах казалась полузабытой, точно привидевшейся в кошмаре. Везде, куда н е к и н ь в з г л я д переливались и поблескивали незнакомые сложные руны. «Меня утянуло в абрис!» Не было никакого свободного падения, неприятной щекотки в желудке, противной слабости в руках и ногах. Ничего, что обычно сопровождало скольжение. Я, шутя, оказалась в том самом доме, куда переместилась впервые, войдя в магические ворота. Секунды шли, Светоч окончательно разгорелся, сорвался с ладони и вознесся к потолку, заливая комнату в чужом мире белым светом. В ушах тоненько зазвенело, в голове стало пусто. «Как Кайден назвал это место? Дом Исаи Глена?» Неожиданно внутри точно распрямилась тугая пружина. Трясущимися руками я схватила с полубиблиотечную энциклопедию, сминая, разрывая бумагу, принялась искать руну перемещения, но когда все-таки открыла нужный разворот, то страница оказалась пуста. «Ничего, чистый лист!» «Что за хрень?» Точно со стороны услышала в своем голосе истерику. Паника накатывала волнами, по спине побежал пот, дыхание обрывалось. Хотелось вскочить и бежать со всех ног. Только вот куда убежишь из параллельного мира? Стараясь взять себя в руки, я резко выдохнула и пробормотала. «Спокойно, Лерой, просто нарисуй ее». Выжигала руну пальцем прямо на паркете, не жалея магического света. Она получилась кривоватая, п о х о ж а на спиралевидное яйцо, а не на круг. и что не особенно удивляло, не пробуждалось. Просто безжизненный, не очень-то аккуратный рисунок, который было невозможно наполнить магией. Что ж, чудо не случилось. «Проклятие!» Взгляд заметался по стенам в поисках нужного символа, но перемещения среди многочисленных знаков не нашлось. Возможно, она была в других комнатах, Поднявшись наколющей иголками ноги, я прижала к животу проклятую энциклопедию и, плохо представляя, как поступить правильно, направилась к закрытой двери, но только потянулась к ручке, как та повернулась. Со скрипом дверь открылась, из коридора на меня смотрела Аглая. Над ее головой плыл белый, похожий на шаровую молнию светоч. Заклятые подружки мы узнали друг друга мгновенно. Глаза девушки расширились от изумления. Попятившись назад, я прижала палец к сомкнутым губам, умоляя Аглаю не выдавать меня. «Как ты здесь очутилась?» На хорошеньком лице появилась недоверчивая улыбка. «Да нет, ты мне просто кажешься. Откуда тебе здесь появиться-то?» Все еще отступая вглубь кабинета, я случайно шагнула в круг светящийся на паркете, и тело пронзило магическим разрядом, будто нога угодила в колдовскую ловушку. От боли из груди вылетел весь воздух, а фолиант выскользнул из ослабевших рук. И снова перемещение случилось незаметно и совершенно неощутимо. Меня обступила густая, тяжелая темнота университетского библиотечного архива. Хватая ртом воздух, я пыталась прийти в себя. Дрожала после внезапного перемещения через границу и еще более неожиданной встречи в Абрисе. Осталось непонятным, какая из сотен р у м прожигавших пол в доме и с а и Глена, вернула меня в т и в е т Лето закончилось тихо, без дождей и гроз, как будто вовсе не собиралась уходить. Первое осеннее утро в с т р е т и л о Кромвель солнцем и чистым небом. Начался новый семестр, ожил безлюдный университет, в холле стало не протолкнуться». На центральной лестнице тоже запросто проскочить не удавалось. Приходилось двигаться зигзагом, перепрыгивая через ступеньку. Особенно злили первокурсники, самнампулами таращившиеся по сторонам и едва-едва передвигавшие ноги. А я ненавидела опаздывать, не выносила входить в лекционную залу уже после начала переклички, когда все присутствующие поворачивали головы на звук открывающейся двери. Не дайте с в е т л ы й д у х и она еще и скрипела. терпеть не могла мяться на пороге и мямлить неразборчивой извинения за то, что на мосту перед зданием университета каждое утро выстраивался длинный затор из-за экипажа золотой молодежи. Богатенькие адепты выходили в развалочку из дорогих карет, а нам, простым смертным, приходилось выскакивать из амнибусов и неизбежно опаздывая нестись на всех парусах к главному входу. Но все-таки в первый день именно это и случилось. Стоило заскочить с утра в монетный двор, чтобы отправить тину золотые в счет долга, как я попала в мертвый затор. А теперь опаздывала на встречу с ректором, ставшую среди адептов легендарной еще задолго до начала семестра. Все делали ставки на то, как накажут половину факультета артефакторики, раз выгнать не решились. Успеть удалось в самый последний момент, когда уже закрывали тяжелую дверь в зал заседаний. На ходу, натягивая неприлично помятую серую мантию адепта артефактора, я крикнула «Не закрывайте, пожалуйста!». Дверь замерла, давая мне возможность избежать позора. Но когда я втиснулась в оставленную щелку и подняла голову, слова благодарности замерли на губах. Надо мной возвышался Кайден. За несколько долгих секунд, пока я таращилась на него, не в силах закрыть с рот, Почти удалось убедить себя в абсолютном, окончательном и неизлечимом помешательстве. Я смотрела на взрослого, почти незнакомого мужчину, с которым попрощалась навсегда в заброшенном святилище. Темные волосы были красиво подстрижены, из губы исчезло крышесносное колечко, а светлые серые глаза смотрели с вежливым безразличием, как на любого постороннего человека. «Вы проходите?» Этот новый странный Кайден кивнул в сторону зала, где уже выстроились ш е р и н г и артефакторов. Ведьмак притворялся, будто не помнил меня, и все-таки это был он. «Прохожу», — стряхивая оцепенение, промямлила я и проскользнула в зал, все еще пытаясь рукой попасть в широкий рукав мантии. Когда ректор, невысокий, пузатенький господин с блестящей лысиной и густыми усами, заслышал быстрые шаги, вкратчиво р а з н е с ш е е с я по гулкому помещению, то не поленился оглянуться и пронзительным взглядом прожечь во мне дыру. За спиной начальственной особы, сложив руки, хмурился секретарь, оказавшийся книжным червем Тимофеем. «Опаздываете, госпожа Уварова!» – резюмировал ректор и без того очевидную вещь. Это было проклятие всех профессорских детей. Преподавательский состав и ректорат, вплоть до помощников, знал их в лицо и по имени. «Извините!» — поклонилась я и заняла место в первом ряду. После ошеломительной встречи с абрисским колдуном выразительный взгляд хозяина университета, обычно пронзающий насквозь, меня уже ни капельки не впечатлил. Тимофей с короткой улыбочкой почти незаметно помахал мне рукой. Наверняка все посчитали, что мы знакомы ближе, чем были на самом деле. Ректор долго и нудно объяснял, что мы опорочили не только благородных родителей, Вероятно, тут он намекал на отпрысков мэра, городского судьи и своего родного племянника, зевавшего аккурат мне в затылок. Но и весь университет, а мой взгляд, возвращался к высокой ш и р о к о п л е ч ь й фигуре Кайдена. Сложив руки на груди, он со скучающим видом разглядывал старинные витражи на высоких окнах. Тимофей, как приличествовало случаю, хмурился, согласно кивал, точно душой проживал и переваривал каждое ректорское слово. И коль вам, балбеса, не хватило одного курса лекций по Абрису, чтобы понять, что соваться туда опасно и вредно, голос ректора повысился, то в этом семестре вы прослушаете курс еще раз. Полученные баллы по предмету аннулируются. Народ недовольно загудел. Курс по традициям и истории Абриса сдавали на первом году обучение всем п о т о к а м по три раза, и воспоминания, вероятно, были еще свежи. К слову сказать, предмет в и л мой отец. Я без сомнений стала бы изгоем, как дочь главного университетского изувера. Но мне самой удалось получить позорные 69 баллов только со второго раза. Папа искренне верил, что сами а б р и с т ы не знали своего мира на 100 баллов. Куда уж нам, тевецким бездарям. Однако в этом семестре профессор Уваров преподает в Королевской академии, поэтому курс прочитает приглашенный лектор, господин Оливер Вудс. Продолжил ректор, и по залу разлетелся облегченный коллективный вздох. Господин Вудс является потомком первых переселенцев, а потому культура Абриса ему в некотором роде близка. Близка настолько, что он просто живет в параллельном мире. Интересно, он перемещается туда на ужин? Или же заглядывает домой к невесте только в выходные дни? У меня вырвался издевательский смешок, раздавшийся аккурат в тот момент, когда ректор примолк, чтобы набрать в грудь побольше воздуха. а потому прозвучавший неприлично громко воцарившейся тишине. Кайден пронзил меня недобрым взглядом и вопросительно изогнул брови. «Госпожа Уварова, я сказал что-то смешное?» в к р а д ч и в ы м голосом уточнил ректор. «Нет». Стараясь проглотить рвущийся наружу, истеричный смех покачала я головой. Стоило испугаться, но мне стало еще смешнее. «Валерия, ваше присутствие в этих... Как бы сказать поприличнее «рядах», — широким жестом он обвел игроков, — вызывает у меня недоумение. А вам, оказывается, еще и весело. Считаете происходящее забавным? Прошу прощения. Проклятая нахальная улыбка так и растягивала губы. — С вашего позволения, господин ректор, мне необходимо подготовиться к лекции, — тихо произнес Кайден, поторапливая начальство. — Конечно, конечно, Оливер, — зачастил тот. — Скажете что-нибудь нашим? «Вашим этим. Занятия будут проходить четыре первых дня каждой седмицы. ь Завтра начинаем», — объявил колдун и добавил, обведя народ холодным взглядом. «Учитесь прилежнее». Затем он развернулся и, сопровождаемый гробовым молчанием, направился к двери. Нахмурившись, я смотрела ему в спину. Знакомый разворот плеч, уверенная походка, рука в кармане строгих черных брюк. «Как он оказался в университете?» «Зачем?» «Все свободны», — милостиво распустил не очень-то стройные шеренги адептов ректор. «Не опаздывайте на занятия». Едва нам позволили уйти, я сорвалась с места. «Валерия, как твои дела?» «Вырос у меня на дороге Тимофей». «Нормально». Некоторое время мы тыркались то вправо, то влево. Ректорский секретарь как будто специально не давал пройти. «Извини, но мне правда очень надо». Сдалась я и, путаясь в проклятущей мантии, бросилась вон из зала. «Попозже поболтаем!» — крикнул мне в спину Тимофей. «В библиотеке!» Перед началом занятий коридоры пустели. Мне тоже следовало галопом нестись в лабораторию к научному руководителю, чтобы окончательно не испортить реноме серьезной адептки с претензиями на большое будущее. Но я, как завороженная, следовала за к а й д а н о м Его фигура в темном дорогом костюме резко выделялась на фоне пестрой массы учащихся в разноцветных мантиях. Коридоры накрыл переливчатый звонок, созывавший адептов на первое в семестре занятие. Разноликая толпа медленно втягивалась в аудитории. Меня не волновало, что со стороны девчонка в сером ученическом балахоне, п р е с л е д у ю щ и й преподавателя и сверлящая пристальным взглядом его затылок, скорее всего, выглядела странно. На профессорском этаже, куда мы в конце концов поднялись, было безлюдно и тихо. Свидетелей не осталось. «Постой!» — окликнула я Кайдена, когда тот собирался скрыться на кафедре истории. Он оглянулся, в лице появился вежливый вопрос. «Вы мне? Ты кого-то здесь еще видишь?» Твердым шагом я приблизилась к абрисцу. Хотелось выглядеть холодной, безразличной и обязательно взрослой, но, судя по всему, получалось плохо. Еще и голову приходилось задирать, чтобы посмотреть в лицо ведуну. В нем что-то неуловимо поменялось, помимо того, что он избавился от с е к с о п и л ь н о г о лабрета. Выражение лица казалось чужим и незнакомым. Но мне уже было известно, что Кайден является отличным притворщиком. Умел лгать так ловко, что дал бы фору любому аферисту. — Это новая игра? — университетский преподаватель. — Ты серьезно? — я дело нахмыкнула. — Зачем ты снова появился? «Мы вроде договорились никогда не встречаться». «Мы?» Недоверчиво переспросил он, словно никак не мог поверить, что какая-то незнакомая девица не только ему тыкает, но еще и предъявляет претензии. Возникла странная пауза. В его взгляде читалось искреннее недоумение. «Я не уверен, что верно запомнил ваше имя во время встречи с ректором. Так как вас зовут? А как тебя зовут по-настоящему? Рой? Кайден? Оливер?» «Такое ощущение, что ты никак не можешь выбрать себе имя!» Тут губы мужчины дрогнули в ироничной усмешке, и у меня внутри шевельнулась необъяснимая тревога. «А?» — потянул он, одарив меня высокомерным взглядом. «Кажется, начинаю понимать. Вы, госпожа адептка факультета артефакторики, не только скользите в Абрис, но еще заводите там близкие знакомства. Перестань ерничать!» — тихо произнесла, стараясь подавить внутри неприятное ощущение неправильности. — Я знаю, что это ты. Ты даже не позаботился о том, чтобы придумать новую фамилию. — Госпожа адептка, вы знаете, что в у ц ы являются одним из трех самых многочисленных кланов Абриса? — припечатал он. — Каждый десятый в параллельном мире носит эту фамилию. Хотя откуда, если судить, что вы всем курсом сдавали предмет больше трех раз? — Кстати, Вы изучали правые законы т и в е т а Готова поспорить, что у меня вытянулось лицо. Последний раз меня так сурово отчитывали в начальных классах лицея. Я же не собираюсь служить судебным заступником. Смутилась я. В таком случае вы не догадываетесь, какое наказание предусмотрено законом за предательство светлого мира? Если Кайден и врал, притворяясь другим человеком, то у него дьявольски хорошо получалось. «Я не понимаю, о чем ты... вы... сейчас говорите». «О том, что ты перепутала меня с другим человеком», — кивнул он. «Ты спрашивала, как меня зовут. Так вот можешь называть меня господин преподаватель. А как мне к тебе обращаться?» «Ва... Валерия...» Без прежней уверенности и запинаясь, пробормотала я, нервно теребя лямку матерчатой сумки. «Валерия Уварова...» «Хорошо». Он коротко улыбнулся. «Я сделаю вид, что этого странного разговора никогда не было, госпожа Уварова». А в следующий момент случилась совершенно необъяснимая штука. Он вытащил дорогое, штучной работой стело и с легкостью пробудил на дверном косяке запирающую руну. Она вспыхнула, наполнившись магическим светом, а потом раздался щелчок открывшегося замка. «Встретимся на лекции, Валерия?» Напоследок бросил мужчина и скрылся на кафедре. Ошеломленная, я таращилась на дверь, как баран на новые ворота. Совершенно точно темный ведун не смог бы пробудить светлую руну. Ни в каком виде, ни при каких обстоятельствах. Тогда кто этот человек? Сидя за общим столом в университетской едальне, Невидящим взглядом я скользила по строчкам в у ч е б н и к е а р т е ф а к т о р и к и и даже не пыталась понять, о чем в нем написано. Не были слышны громкие голоса с трапезников, не ощущались запахи, витающие в липком тяжелом воздухе обеденного зала. В голове снова и снова тучнокарточную колоду я перебирала наши встречи с Кайденом, пыталась припомнить его лицо, жесты, Мелкие детали способны доказать, что человек, сегодня поутру пробудивший светлую руну, это он, а не чужой мужчина, похожий на него как брат-близнец. Но образ ускользал. В памяти четкими оставались только детали, казавшиеся мне особенно важными. Колечко в уголке нижней губы, пристальный взгляд стальных глаз, цвет которых так сильно походил на цвет моей магии, прикосновение губ к моим губам. Может, это было какое-то особенное колдовство, туманившее воспоминания. «Валерия, я могу присесть?» Чужой голос вывел меня из тяжелых раздумий. Оглянувшись, я растерянно уставилась на начищенную пуговицу на ф о р м л е н н о м пиджаке, а только потом подняла голову. Сверху вниз мне улыбался Тимофей с глиняной кружкой травяного чая в одной руке и кусочком хлебушка с тонким слоем маслица в другой. «Занято!» — подвинула его бедром Крис — и, подняв мою сумку со скамьи, плюхнулась рядом. Когда полный надежда взгляд ректорского секретаря остановился на узеньком пространстве между нею и соседом по столу, то она отрицательно покачала головой. «Нет! Тогда поем стоя!» — вздохнул Тимофей, очевидно рассчитывая надавить на жалость. «Больше влезет!» — отозвалась она с милой улыбкой. Бедняга икнул от удивления. Он же не догадывался, что моя лучшая подруга выросла в многодетной семье, где действовал суровый жизненный закон «Кто первый встал того и домашние туфли» и очень чувствительно относилась к вопросам собственного комфорта, даже в мелочах. «Откуда ты знакома с этим лунатиком?» Буркнула она, когда т и м о ф и й поплелся в противоположный конец зала, где обычно ковырялись в тарелках злые, как о б р е з к и демоны, помощники преподавателей. Он утверждает, что мы сидели за соседними столами в читальном зале. «Говорила же тебе, что библиотека — это страшное место!» — фыркнула подруга. «Этот лопоухонький зубрила похож на маньяка. Такие как раз с ножами для резки бумаги нападают на круглых отличниц. Так что ты в группе риска!» У меня вырвался смешок. «Похоже, я как-то дала ему нож, чтобы он поточил карандаш. Какая ты доверчивая! Надеюсь, что этот нож не всплывет в каком-нибудь кровавом деле, а то потом не отвертишься!» С деловым видом подруга подхватила мою кружку с травяным чаем и, отхлебнув, спросила. Много начитала. С удивлением я посмотрела в открытую книгу, не сразу сообразив, что держу учебник вверх тормашками. «О чем ты так глубоко задумалась, что в первый учебный день даже не попыталась вызубрить?» Крис заглянула в учебник и продекламировала. «Принцип действия магических ворот. Проклятие, Лерой, тут пометка, что это твой курсовой проект. Серьезно?» В этом вообще возможно разобраться? Научный руководитель сказал, что их действия я уже испытала, значит, должна знать, как создавать. Похоже, он решил тебя отчислить. Некоторое время я пристально смотрела на подружку, прикидывая, посчитает ли она меня сумасшедшей. Что? Изогнула она брови, продолжая п р и х л е б ы в а т ь чай. Мне правда-правда тебя жаль. Попалась один раз, а расплачиваться до самого выпуска. Захлопнув учебник, я выпалила. «Ты веришь в теорию о б р и з к и х двойников?» Крис удивленно моргнула светлыми ресницами и осторожно уточнила, точно приняв меня за чокнутую. «Ты о том, что у каждого человека в а б р е с е существует точная копия?» Я кивнула. «Может, в параллельном мире мы с тобой даже не знакомы? Или вообще враждуем? Или...» «Ох, Лерой, остановись на мгновение!» затрясла головой подружка. «Ты нарисовала такую картину, что жить расхотелось!» И если где-нибудь существует еще одна Кристина Сереброва, то надеюсь, что ее отец не служит в храме, потому что быть единственной неверующей в семье молельщика — это невыносимо. — Скажи, не бывает таких совпадений? — пробормотала я. — По-моему, ты слишком много думаешь о странных вещах, — завела подружка любимую песню, но ее прервал возглас, д о н е с ш и й с я с другого конца длинного стола, где сидела шумная веселая компания. — Эй, святоша Крис, как дела? Несколько человек с любопытством обернулись в нашу сторону. Она с веселой улыбкой помахала рукой. — Чего сидишь в отстойнике? Иди сюда! — немедленно позвали подружку. у д и в л е н н ы й и загнув брови, я следила за неожиданным действом. С каких пор Крис стала пользоваться успехом в университете? Еще в прошлом семестре она считала за счастье тихонечко спрятаться в уголке едальни, лишь бы ее не заметила королевская стая или же вообще пропускала обед. Вдруг среди обладателей разноцветных мантий я узнала несколько лиц. Не все парни встретились мне тем неудачным вечером на заброшенной мануфактуре. Возможно, с кем-то мы сталкивались на общих лекциях. Но совершенно точно они были скользящими. «Пойдем к ним!» Крис тут же подхватила сумку и поспешно поднялась, будто боялась, что второго приглашения не последует. «У меня через десять минут начинается смена в читальном зале». Я решительно запихнула учебник в сумку. «Ну, я тогда...» Крис смущенно потрогала волосы. «Ничего, если я пойду к ним?» «Они ведь скользящие?» Глядя ей в глаза, прямо спросила я. Подруга изменилась в лице. «Как и мы. Я не отношу себя к этому клану самоубийц, и тебе не советую», кивнула я на компанию. «Заканчивай с этим, Крис. Крысиные бега не приводят ни к чему хорошему». «Крысиная бега, Лерой!» — усмехнулась подруга. «С каких пор ты стала снобом? Никто не виноват, что тебе не повезло, и ты оказалась в черном списке». «Проклятие, Крис!» В сердцах воскликнула я и невольно заметила, что соседи с любопытством прислушиваются к нашей перепалке. Пришлось умерить пыл. Я выскребла совком пятьсот миль загаженной мостовой, и меня это бесит». «Меня бесит отрабатывать штраф в библиотеке и лазить в ледяное хранилище. Все так. Но я уже по уши в неприятностях и просто не хочу, чтобы в них вляпалась ты». Она стояла, я сидела. Приходилось задирать голову, и это словно делало мои слова незначительными. Но подняться означало бы признать, что впервые с момента знакомства мы действительно ссорились. «Я понимаю, что ты за меня волнуешься, но я уже взрослая девочка Лерой». «И вовсе не тихоня», — отозвалась Крис, вешая сумку на плечо. «Увидимся завтра. Надеюсь, у тебя будет не такое мрачное настроение». Развернувшись и улыбаясь во весь рот, она помахала рукой компании. Сквозь беспрерывный гомон обеденной залы до меня донеслись одобрительные возгласы. Я вышла, не оглядываясь, а когда расстроенная и подавленная спускалась в холл по широкой каменной лестнице, встретилась с процессией, возглавляемой, дорого одетой женщиной в жемчугах. Перед ней, беспрестанно заглядывая в глаза, вместо того, чтобы смотреть под ноги, вытанцовывал, без п р и в л е ч е н и я декан факультета изящных искусств. «Сюда, госпожа, пожалуйте!» — приговаривал он, неловко указывая направление рукой, будто с единственной во всем здании лестницы можно было куда-нибудь свернуть. Гостья выглядела сердито — Губы поджаты, брови сведены, в руках крошечная золотая сумочка, на волосах маленькая к о к и т л и в а я шляпка. На п о т о к е декана она явно не обращала внимания и беспрестанно о чем-то перешептывалась с господином форменном мундире Королевского р о з ы с к н о г о бюро. Вместе с остальными адептами я освободила дорогу, отодвинувшись к стене. — Это мать а г л а и Коваленко! — зашептались между собой две подружки в ярко-синих, как у крисмантиях. «Слышала, говорят, что в и д и м а т о пропала». У меня похолодело внутри. Дама с каменным выражением лица прошла мимо, оставив после себя шлейф рисковатых, но явно сделанных на заказ благовоний. А девчонки, продолжая перешептываться, начали спускаться. Нагнав их, я спросила. «Вы говорили, что Аглая пропала. Давно?» Адептки с недоумением оглянулись в мою сторону. «Я в читальном зале работаю». «Дала без записи ей книжку из хранилища», — моментально соврала я. «Если не вернет, то меня четвертуют». Сплетницы смотрели недоверчиво. «Знаете же, что ей отказывает только самоубийца», — добавила я. «А ты разве не кузина Валентина Озерова?» — уточнили те. «Подруга детства, поэтому меня она ненавидела сильнее, чем остальных». Образ жертвы, вероятно, оказался однокурсницам близок. Проверив, далеко ли ушла госпожа Коваленко-старшая, Одна из девчонок быстро проговорила. Говорят, что четыре дня назад ведьма уехала из дома и не вернулась. Вроде бы даже записку оставила, что умотала в столицу за покупками. Но в городском доме так и не появилась. Вот и начался переполох. Так что... Она похлопала меня по плечу. Сочувствую по поводу книги. Не дождавшись благодарностей, они снова схватились под ручку и захлебнулись очередными предположениями. Мне кажется, что она просто сбежала с Валентином Озеровым. «Ты совсем глупая?» — возмутилась вторая. «Он же обручился летом с какой-то столичной богачкой. И что? Невеста не фонарный столб может и подвинуться. Все знают, что ведьма по нему сохла». Перед мысленным взором вновь появилось удивленное и даже недоверчивое лицо университетской красотки в ту минуту, когда мы столкнулись в доме Исаи Глена. Было не похоже, чтобы ее держали в абресе силой. Более того, она выглядела откровенно расстроенной моим появлением, словно обнаружила нежданную конкурентку. Что же происходило в том доме? Невольно я оглянулась и успела заметить, как хвост из черно-белой свиты матери а г л а и втягивался в коридор, ведущий к ректорской приемной. Похоже, привычку окружать себя толпой приспешников и прихлебателей дочь переняла от родительницы. Домой я возвращалась в глубоких сумерках. В безлюдном переулке горел единственный фонарь, как правило, ночью мало спасавший от густой темноты. Толкнув калитку, я уж было собралась войти в сад, но помедлила. Впервые с момента, как мы с отцом поселились в доме, петли не скрипели и с т у ш н ы м скрипом, заставлявшим соседей осенять себя божественным знаком. С удивлением я подергала калитку вперед-назад. Кто-то действительно смазал развалину. И это было не последнее удивительное открытие. В окнах на втором этаже горел свет. К нам приехали соседи. Только споткнувшись о п е р е в е р н у т ы й на садовой дорожке цветочный горшок, я поняла, что иду с задранной головой и неотрывно таращусь на мансарду, пытаясь в окнах за белыми занавесками разглядеть силуэты. Не сказать, чтобы они, эти неожиданные соседи, оказались шумными, но в старом доме были слишком тонкие стены и перекрытия. о чем мы с отцом за прошедшие годы просто не имели возможности узнать. Ведь прежде, на втором этаже, больше похожем на г л у б я т н ю никто не селился. То и дело, наверху слышали шаги, изредка что-то звякло. Открывалась и закрывалась дверь. Сами того не зная, новые соседи заставляли меня думать не о домашнем задании, а о выжженной руне ключ от всех дверей, оставленный после возвращения из Абриса. Видимо, новые жильцы или все-таки жилец. «А может, ж и и ч к а Пытались избавиться от метки, чтобы ее случайно не пробудил залетный вор. «Извините!» Задрав голову, пробормотала я, осознавая, что уничтожить нарисованную мною руну простым неофитом просто не под силу, а предложить помощь в ее уничтожении означало бы расписаться в авторстве. Более неловкого знакомства не придумаешь. Вдруг сверху громыхнуло с такой силой, точно в мансарде рухнул ш и ф о н ь е р С перепугу я вжала голову в плечи, съежилась и прикрыла макушку учебником артефакторики, будто кожаный переплет сумел бы меня защитить, если бы сверху ухнул потолок. — Эй, вы там живы? — тихонечко позвала я. Прозвучало невнятное ругательство. Голос был один, и мне почудилось, что он принадлежал мужчине. Вдруг снова с такой яростью громыхнуло, что сверху прямо на учебнике, р а с к р ы т ы й на кухонном столе, посыпался песок и шлепнулись куски побелки. В изумлении я задрала голову и обнаружила возникшую поперек потолка кривую трещину. И тут в дверь постучали. На одно сумасшедшее мгновение подумалось, что парень действительно проломил пол, провалился на веранду и теперь постучался ко мне в надежде получить первую лекарскую помощь или же попросить помочь затащить обратно на второй этаж шкаф. К слову, оба варианта даже мысленно прозвучали паршиво, но последний мне нравился еще меньше первого. в с к о ч и в со стула, я бросилась открывать. На пороге, спрятав руки в карманы, стоял Валентин. На лице ходили желваки, а губы были крепко сжаты. Он явно злился. Некоторое время в гробовом молчании мы разглядывали друг друга. Наконец Тин вытащил руку из кармана брюк и продемонстрировал зажатый между пальцами сложенный конвертиком голубой квиток. Я перевела холодный взгляд с чека, отправленного в счет долга на позднего визитера. «Сегодня утром мой помощник получил в монетном дворе вот это». В его голосе звучало плохо сдерживаемое отвращение. «Не предложишь войти?» «Ладно». Я открыла дверь пошире, немедленно вспомнила о выжженном посреди кухни ореоле от магических ворот и категорично заявила. «Давай поговорим у тебя в карете». Однако ругаться в экипаже Тин не собирался, видимо, посчитав мою кухню местом более подходящим. Бесцеремонно отодвинув меня в сторону, вошел в дом и первым делом не успела еще захлопнуться дверь, уставился на черный круг. Последовала долгая и пронзительная пауза. Судя по тому, как гость изменился в лице, он догадался, что именно испоганило деревянный пол в моем доме. «Теперь я уже не знаю, о чем мне хочется поговорить больше. Об этом?» Он снова продемонстрировал квиток, а потом кивнул на дубовые доски. «Или об этом?» «Откровенно говоря, Тин, у меня нет никакого желания обсуждать с тобой ни одну из этих вещей». Сердито отозвалась я, складывая руки на груди, словно он мог заметить почти невидимые линии от темной руны на ладони. «У меня был очень длинный день. Ты тогда молчи, говорить буду я». Перебил он и, твердыми шагами пройдя к столу, бросил квиток на разворот открытого учебника. «Давай я тебе деньги, Лерой. Я не предполагал, что ты оскорбишь меня настолько, что станешь их возвращать. Я оскорбила тебя тем, что не хочу оставаться должницей?» й л е р о мы были друзьями большую часть нашей жизни именно воскликнул я для тебя пятьдесят золотых мелочь для меня прорва денег даже эти десять монет не достались мне просто почему ты отказываешься их принять я их заработала отказаться от них означает наплевать на все усилия которые я приложила может мне тоже оскорбиться лерой да что с тобой происходит рявкнул т и н тебя как будто подменили ты всегда была такой «Покладистой!» «Какой?» — опешила я, вдруг действительно почувствовав себя обиженной. Тут-то меня и осенило. Очевидно, что обалдевшая и ослепшая от безответной любви, я не замечала простых вещей. Никогда, ни при каких обстоятельствах, Валентин Озеров не обратил бы внимания на заботливую подружку, через день таскавшую ему в контору корзинки с едой. Подружку, которую он брал с собой на о ф и ц и а л ь н ы е прием, ы чтобы она отпугивала не в меру прытких девиц и ставшую ненужной, когда нашлась подходящая партия. «Все из-за этого?» Он указал пальцем в сторону выжженного круга. «Как вы называете себя? Скользящие? Ответь, Лерой!» Я не успела даже рта раскрыть, чтобы опровергнуть нелепое предположение, как Тин в сердцах схватил меня за руку. Не знаю, чего он пытался добиться, но пространство рассекла алая вспышка и нас ударило мощным магическим разрядом. Мы отпрянули друг от друга, точно облитые водой коты. На стене вспыхнула и погасла световая руна. Дом погрузился в темноту и опасную тишину. Только было слышно, как наверху ходил таинственный жилец. «Проклятие! Что это было, Лерой?» Держась за грудь, словно у него прихватило сердце, выдохнул Валентин. Знак, выжженный на моей ладони, едва заметно мерцал, пальцы подрагивали. Приятель замер. «Лерой?» — его голос звучал хрипло. «Когда это случилось?» «Что случилось?» Я невольно попятилась, когда он сделал шаг. «Когда тебе нанесли темную руну?» «Кто?» «Это важно?» За каким-то о б р и с к и м демоном Тин попытался прикоснуться к моему лицу, Будто руна была нанесена на щеку или лоб, а теперь светилась на потеху всему свету. «Выходит, они похитили тебя из дома?» «Так ли, Рой?» Спиной я прижалась к закрытой двери. Отступать стало некуда. «Тин, ты можешь остановиться?» Вдруг стало ясно, что мы больше не кричали, даже не говорили в голос, а шептали. Точно любые упоминания об Абрисе превращали нас в преступников. «Покажи мне ее!» Он громко сглотнул. Я сжала пальцы, но острые голубоватые лучи пробивались через кулак. «Мне надо ее видеть». «Пожалуйста, Лерой». Никогда прежде мне не доводилось слышать в его обычном самоуверенном голосе мольбы, и я раскрыла ладонь с неровными широкими рубцами, мерцавшими в темноте. п р и к о с н о в е н и е тинок изуродованной кожи оказались неожиданно мягкими, осторожными. Он щекотно провел большим пальцем по линиям. Ладонь заколола, раздался едва слышный треск. «Руна знания», — выдохнул он, неожиданно выказывая осведомленность об амблийских магических символах. Умел ли т и м прикосновением пробуждать темное колдовство, как это вышло у меня? Во время той игры я попалась. Признание вырвалось неожиданно. Хотелось бы прикусить язык, но, сказав первый слог, было глупо не произнести окончание слова. «Мне помогли вернуться, но в а б р е с е остался артефакт, который я создала для курсовой работы. Тот ведьмак выдернул меня из дома с помощью часов. У них там, знаешь ли, так забавляются на вечеринках. Вытаскивают из тевета неофитов. Слава всем светлым духам, они не догадались об истинном свете. Было страшно и больно. Тебе сделали еще что-нибудь плохое?» «Нет, но прежде чем Кай...» я запнулась с ужасом осознав, какую ошибку едва не совершила и быстро исправилась. Прежде чем все закончилось, мне нанесли темную руну. «Почему ты мне не рассказала? Почему переживала это в одиночку? После того, как тебя вернули из а б р е с а ты смог с кем-нибудь поговорить о том, что твой дар сквернили?» «Нет», — после паузы признался он. «Ты получил ответ». Мы надолго замолчали. Я осторожно освободила руку. Нас разделял жалкий полушак, но отчего-то близость подтянутого мужского тела вызывала чудовищную неловкость. Напряженно глядя на меня в темноте, он медленно склонял голову. Капризный рот приближался к моим губам. В прошлом я тысячи раз прокручивала в голове сладостный момент нашего первого поцелуя. А теперь внутри что-то сжималось. Нервы не выдержали, я отвернулась. «Тебе лучше уйти, Тин». Он застыл так близко от моего лица, что на щеке ощущалось его теплое дыхание. Не споря и не настаивая, отстранился. «Хорошо». За его спиной тихо закрылась дверь. По веранде прошелестели шаги. Я стояла в темноте, сжимала кулаки и старалась успокоить бурлившие внутри чувства, но нелепость ситуации злила. Внезапно в доме вспыхнули световые шары И кухню залил непривычный желтоватый свет, заставивший светильники испуганно затрещать. Схватив со стола голубой квиток, я выскочила на крыльцо. «Постой, Валентин!» Добравшись до калитки, парень оглянулся через плечо и остановился. Сбежав по ступенькам, я стремительно приблизилась к нему и в ы п а л и л а дрожа от возмущения. «Больше не смей этого делать! Не смей превращать меня в плохого человека!» «О чем ты, Лерой?» Он прекрасно понимал, что я имела в виду попытку меня поцеловать, но все равно продолжал ломать комедию. «Молодец. Очень по-взрослому». «Может быть, ты на минуту забыл, что обручен с красивой умной девушкой?» Резко выпалила я, дрожа от ярости. Клариса вернулась на учебу. «Ты надо мной издеваешься?» От возмущения я даже задохнулась. «Как ты посмел приравнять меня к своим девкам, с которыми изменяешь невесте?» «Тин, это грязно!» «Не могу поверить, Лерой, что ты использовала такое отвратительное слово!» «Ты же сейчас не пытаешься со мной спорить?» «Процедила я сквозь зубы. если ты продолжишь в том же духе, то мы больше не сможем оставаться друзьями. Хорошо?» Некоторое время он пытливо рассматривал меня. На лице ходили ж е л в а к и Тин терпеть не мог говорить о своих ошибках вслух, тем паче искренне извиняться. Он никогда не чувствовал за собой вины. «Даже когда оказывался по-настоящему виноват!» «И еще!» Я протянула квиток. «Не заставляй меня ездить в монетный двор каждый день, чтобы пересылать тебе деньги! Ты удивишься, но адепты на четвертом курсе очень занятые люди!» Через долгую мучительную паузу он сдался. «Хорошо, Лерой!» Он забрал чек. «Надеюсь, теперь ты не будешь на меня злиться!» «Не уверена! Поэтому сделай милость!» «Избавь меня от своей компании на пару седмиц!» Холодно отозвалась я. Но все равно по старой привычке тайком выглянул из сада, чтобы проследить, как он уходит по переулку к дорогой карете, обычно вызывавший у местных старушек сплетниц взрыв возмущения. Благо калитка больше не скрипела и тем не мог догадаться о тайной слежке. Нырнув обратно в темноту нашего запущенного двора, я увидела спускавшегося по лестнице со второго этажа высокого мужчину. как много он слышал и видел. Стараясь подавить неловкость, я решила изобразить фальшивое радушие. «Здравствуйте! Добро пожаловать!» Первое мгновение, когда он вышел на свет, меня подло покинул дар речи. Несколько раз я беззвучно открыла и закрыла рот, пытаясь выдавить что-нибудь остроумное или, по крайней мере, умное, но только полной грудью г л о т н у л а воздуха. Приличных слов найти не удавалось. Ведь таинственным соседом, поселившимся в старой мансарде, был Кайден. Вернее, новый лектор, господин преподаватель Оливер Вудс. «Да ты, должно быть, шутишь!» — процедила я себе под нос. Сосед сунул руки в карманы и посмотрел на меня из-под бровей. Рукава домашнего джемпера были собраны до локтя и открывали сильные предплечья с выступающими венами. Кожа чистая, ни одной татуировки». На внешней стороне кисти поблескивал символ обручения, п ы л а в ш и й в темноте. «Мужчина точно специально демонстрировал, что вырос здесь, в Тевете. Я заново пробудил руну освещения», — произнес новый жилец. «Вы же не надеетесь, что в благодарности я брошусь стряпать приветственный пирог?» Он мог бы ради п р и л и ч и й тоже изобразить удивление нежданной встречей. Но мы оба знали, что дом принадлежал университету, Так что о соседях ему наверняка рассказали еще до переезда. Интересно, с каким чувством он заселялся в мансарду, понимая, что первый этаж занимает моя семья. Ощущая внимательный взгляд, буравивший мне затылок, я поднялась на крыльцо, но не справилась с соблазном и прежде чем спрятаться в доме, обернулась. Новый жилец стоял внизу. Свет падал на его знакомое и одновременно чужое лицо. замкнутая и как будто даже сердитая. «Кстати, господин преподаватель...» Наши глаза встретились. «На всякий случай, вдруг пригодится в следующий раз. В Тевете весь свет всегда белый». Я захлопнула дверь.